Отечественная война. История человечества богата на самые разнообразные события, в отношении которых существует огромное количество трактовок, объяснений, переобъяснений и так далее. Но есть такие важные, базовые события, что вокруг них исторические дискуссии обычно не вспыхивают. И не только потому, что эти события своей огромностью и трагичностью как бы на десятилетия подавляют историков. Нет, здесь речь идет скорее о вещах настолько явных и очевидных, что устраивать вокруг них какую-либо возню, значит просто противоречить ходу событий и самой истории. Конечно, сам ход исторического процесса заставляет следователей возвращаться регулярно к тем или иным, казалось бы, уж совсем привычным и знакомым явлениям. Выходят мемуары, рассекречиваются архивы которые обязывают историков вносить определенные дополнения и поправки в многоцветную картину того или иного исторического процесса. Я об этом и сегодня поговорил. Но вот чтобы посягать на историческое место и значение того или иного события, выворачивая его наизнанку, выдавая героизм за трусость, правду за вымысел, обредовые предположения за непреложную истину и последнее слово в науке, но для этого надо быть отъявленным фальсификатором без стыда и совести, без роду и племени. Я думаю, понятно, что речь идет о Великой Отечественной войне и о попытках некоторых псевдоисследователей, как они это называют, переосмыслить ее. Скажу сразу. Профессиональных историков специально знакомят с историей самой науки, рассматривая существовавшие в прошлом и существующие в настоящем исторические концепции, идеи и версии. В этом процессе, если угодно, формируется само понятие научной этики. Профессионал... Даже столкнувшись с фактом, меняющим в привычной картине, долго и тщательно выверяет все обстоятельства, обращается к архивам, и не только местным, но и зарубежным. В рамках строгой научной дискуссии знакомит коллег с, возможно, иной трактовкой известного события. Одним словом, новая гипотеза или факт проходит через, поверьте, жесткое горнило научной критики, отбраковывающей случайности и нелепицы. Пояснюют, не секрет, что в разных странах исторические школы, оперируя одними и теми же историческими фактами, дают подчас им сильно расходящуюся трактовку. Но при этом сам факт, и его, скажем так, мировое значение, необоснованному сомнению не подвергаются. Вторая мировая, а Великоотечественная, ее основная часть, как главнейшее событие XX века, додумается да, и не только XX, Тоже не избежала попыток переоценки ценностей. Пожалуй, самыми смелыми, ну, в кавычках, конечно, были идеи немецкой исторической школы профессора Нольте, заявлявшего лет так тридцать назад о том, что Гитлер-де напал на СССР не по своему желанию, а исключительно из-за того, что иначе бы на Рейх напал Советский Союз. Так появилась так называемая теория превентивного, то есть предупредительного удара самой Германии. Основная масса историков войны взгляды ноль-то всерьёз не приняла и подвергла сокрушительной критике. ФРГ об этой концепции забыли во второй половине 80-х. Но забыли, как оказалось, ненадолго. В начале 90-х годов советский перебежчик, беглый разведчик Владимир Резун, выступая под красноречивым псевдонимом Суворов, Виктор Суворов, откопал эти подзабытые идеи и, уснастив их собственным видне проблемы. Пустил по миру сразу и безоглядно. Какие научные дискуссии, какая проверка в архивах, и пошли по стране гулять миллионными тиражами ледоколы, дни М и Последней республики. Хуже всего даже не то, что на нас тогда с узумлением смотрели англичане, французы, даже те же немцы. У них бы кто-нибудь попробовал так обгадить великие исторические события, да еще при жизни тех, кто в них участвовал. Нет. Хуже то, что в России, как в стране с относительно недавно введенной грамотностью, По-прежнему очень высока вера в печатные слова. Образно говоря, у нас склонны верить всяким нелепицам, если о них говорится в газетах. А если уж в книгах, то это точно самое, что ни на есть правда. Ну, к счастью, время все расставляет по своим местам, и постепенно ажиотаж вокруг суворовских, резуновских творений спал. Но вернусь к основной теме сегодняшней беседы. Безусловно, вокруг войны действительно много тайны туманности. Сама война определяла высоту ставок и высокую уже степень секретности. И далеко не все туманности развеяны и тайны раскрыты. И это несмотря на то, что после победы прошло 57 лет. Итоги ее во многом продолжают действовать и играть исключительную роль и в двусторонних отношениях, и во всей мировой политике. Упомяну всего лишь о двух таких проблемах. Это проблема Калининградской области, бывшей части Восточной Пруссии, и о японских притязаниях на Южные Курилы. Но все же много известно, и тем более много вошло в исторический оборот в последние годы. Ну, Например, упоминавшийся в прошлой беседе секретный дополнительный протокол к пакту Молотова-Риббентропа августа 1939 года, продемонстрировавший политическую беспринципность и полное пренебрежение морально-этическими нормами в сфере большой политики, новостью большой не стал. Ну, подумать можно, что это большая тайна. Да нет, конечно. Есть и такие тайны в истории войны, которые, в общем-то, тайными и не назовешь. Сталин, например, из политических соображений объявил цифру потерь советского народа в 6 миллионов человек. Из тех же политических соображений Хрущев попозже назвал более крупную цифру, больше 20 миллионов. И только в конце 80-х министр иностранных дел СССР Шеварнац окончательно, ну по меньшей мере пока, определился с цифрой, с которой согласно большинство историков – 27 миллионов. Называют, впрочем, и большие цифры – Но это скорее из-за различий в методиках подсчетов. Ну, иные исследователи к жертвам войны и детей не родившихся причисляют, чьи будущие отцы не вернулись из боев. Но помимо открывающихся тайн, еще одной стороной оценок войны, которых мы коснемся, является обилие клише привычных, но устаревших или просто ошибочных представлений, появившихся в свое время или от нехватки верной информации, или от скоропалительных конъюнктурных оценок. Ну, например, как-то Хрущев в запале заявил, что Сталин где в военном деле не разбирался и руководил войной по глобусу. Это хлесткая, но совершенно ошибочная оценка прижилась и долго и охотно употреблялась и к месту, и не к месту. Тем не менее, есть простые и четкие вещи, очень упрямые. И имеем факты. И первый факт, пришедшийся на 22 июня 1941 года, гласит, ранним утром, около 4 часов утра, Немецкие войска, собранные у новой советско-германской границы, пересекли ее и вторглись на советскую территорию. Здесь сразу стоит сделать несколько комментариев. Первое. Знал ли Сталин о недопустимо высокой концентрации немецких войск у советских границ? Да, безусловно, знал. Другой разговор. Что военно-мобилизационные мероприятия любой страны, а уж тем более перед нападением, маскируются огромным количеством дезинформации в которой информация истинная просто тонет. О том, что есть правда и что нет, можно твердо говорить только после войны. Советский Генштаб, получая сотни донесений ежедневно, был просто обязан учитывать как те сведения, что говорили о скором начале войны, так и те, что указывали не менее основательно о малой вероятности этого. К тому же можно признать часть правды, придавая ей невинную форму. Например, в условиях подготовки к высадке в Британии немецкие войска надо было собрать и тренировать там, где их не доставали английские бомбардировщики. И немецкая в то время часть Польши была для этого наиболее подходящей. Об этом прямо заявлял Гитлер. При этом немецкие типографии ударными темпами выпускали солдатские немецко-английские разговорники. И это тоже что-то дозначило. Использовалась и путаница в датах. Из-за проблем на Балканах где Гитлер захватил Грецию и Югославию, первоначальная дата нападения на СССР, 15 мая, несколько раз переносилась, и Сталин все больше и больше злился на разведчиков, сообщавших информацию, которая не подтверждалась. Доходило и до того, что немцы специально, в грубой агитационной форме, распространяли в своих войсках, с расчетом, что это станет известно, советской разведке, слухи о том, что СССР где готов пропустить через свою территорию немецкие части отправляющиеся на завоевание Индии. Ну, кстати говоря, немцы свои таланты в области дезинформации, но ну, в этом не откажешь, и потом не раз проявляли. Так Сталин был уверен, что немецкое наступление весной 42 года будет направлено на Москву, а немцы в реальности ударили на юге, дошли до Сталинграда и Кавказа. А ведь к тому времени война чуть ли не год шла, и немецкие повадки в Кремле знали куда лучше, чем весной 41 Еще один комментарий к 22 июня. Привычным вот, тем самым клише стал употреблять фразу Молотова, сказанную в тот же день в обращении к советскому народу, что Германия напала внезапно, это верно, и без объявления войны. Да нет, война была объявлена, и немецкий посол Шуленбург тем же ранним утром был в Кремле, где и вручил Молотову соответствующий документ. Тут дело в другом, в том, что вручение документов состоялось не до начала боевых действий, а одновременно с этим. Сразу поясню. Эта тактика применялась и японцами при нападении на США в декабре 1941 и не менее, пожалуй, хитро поступило и советское руководство, вступая в 45 ом году в августе в войну против Японии. Первой и единственно возможной реакцией Кремля стало издание приказа по Красной Армии перейти в тот же день, 22 июня, в контрнаступление и выбить врага. До войны была принята доктрина ответного удара по которой любая попытка врага вторгнуться на территорию СССР должна была быть сорвана малой кровью, могучим ударом. А лучше всех и всего популярней она была изложена в известной песне тех лет про трёх танкистов, про экипаж машины боевой. Но, безусловно, сейчас это решение представляется совершенно неверным и приведшим к большим жертвам среди советских войск, не знавших поначалу, где враг, и в массовом порядке попадавших в окружение. Да, местами получилось, и неплохо получилось. Советская морская пехота смогла на несколько дней захватить часть румынской территории. Но в целом хаос первых дней, усугубленный приказом решительно атаковать находящегося неизвестных где врага, привел к тяжким последствиям. На мой взгляд, едва ли не лучшее описание кошмара тех первых дней можно найти в мемарах Константина Симонова. Они называются «Разные дни войны». Первую неделю правительство и сам Сталин работали на износ. Но вот в самом конце июня произошло то, что разные историки описывают совершенно чудным образом, с диаметрально противоположных сторон. Общая канва события такова. Когда стало ясно, что выправить ситуацию непросто, и что многое из прежнего надо решительно и жестко менять, Сталин, возможно, осознав крах многих своих идей, уехал на пару дней из Кремля. Когда напуганные судьбой страны, да и своей собственной, остальные лидеры государства и партии приехали к нему, то Сталин огорошил их грубой, но во многом верной фразой. Ленин нам оставил страну, а мы ее потеряли. Ну, Вообще-то он высказался куда грубей. Фактически надо было начинать, если не все, то очень многое заново. А вот Никита Хрущев в своих мемуарах дописался до того, что так сказать, Сталин где, тогда напугался. Подумал, что они приехали его свергать и арестовывать. Но эта версия в свете событий, произошедших и до, и после, представляется совершенно невероятной. Меж тем войска Красной Армии все отступали. Симонов, сам бывавший на фронте и хлебнувший лихо того лета 41 -го года, писал. Мы отходим, товарищи, отходим. Опять проиграли мы бой. Кровавое солнце позора заходит за нашей спиной. И верно после торжественных, бравурных маршей и речей предвоенного времени, все это как-то странно нелогичным, кричащим образом не соответствовало тому, что ожидалось. Огромные жертвы, периода раскулачивания и коллективизации – значит зря. Миллионы репрессированных и сотни тысяч расстрелянных в годы Большого террора – зря. Частый голод и регулярный полуголод села, когда до зернышка выметалось все ради совершенства оружия – зря. Я не раз говорил в наших беседах, ментальность русского человека допускает большие насилия над собой, со стороны власти. Если итоговой целью станет сила и мощь армии, неприкосновенность границ, повышение обороноспособности. И вот теперь, в 41-м, после стольких жертв, полный разгром, причин этого историки насчитывают много, десятки подчас. Это, например, отработанное немцами еще в период Первой мировой, да и даже раньше – Тактика Блицкрига, молниеносной войны. План нападения на СССР, план Барбаросса, строился на ведении боевых действий в течение 2-3 месяцев. Еще причина – репрессии в рядах Красной Армии, пришедшиеся на период Большого террора. Даже если поверить в версию заговора маршалов во главе с Тухачевским и в необходимость искоренения вольнодумства в высшем военном руководстве, то невозможно оправдать пошедшие вниз валы репрессий против уже не военных политиков, а чисто военных. Вплоть до низшего командного звена. Некоторые историки видят причину такого самоубийственного для любого правительства решения в том, что Сталин, создав механизм репрессий, не всегда мог сдерживать это чудовище на коротком поводке. Не зря сменивший Ежова Берия начал именно с военных. Пятая часть, 20% репрессированных, сразу было реабилитировано. Еще в 1939-м. И еще значительная часть в первые же недели войны. Есть еще одна причина отката Красной армии безжалостно избиваемой немцами. Я о ней подробно говорил в одной из предыдущих бесед, и сейчас напомню кратко. С 20 по 33 и в период 39-41 -го годов советско-немецкое военное сотрудничество было очень тесным, и в определенном смысле Красная армия обучая немецких офицеров, сама взрастила своих будущих врагов, став генералами эти офицеры. Знали о советской армии, если не все, то почти все. От перспективных военных планов до рациона солдата. От модели оружия до систем военной связи. Иным историкам удивительным кажется скорее то, что немцев смогли таки удержать. Хоть уже и под Москвой. Горько осознавать спустя столько лет, хотя и понятно, что, если говорить честно, начальный период войны известен плохо и по сей день. Причина довольно проста. Когда целые армии, зажатые в смертоносные кольца, гибли, то не оставалось и свидетелей их героизма, пусть на неделю, пусть на день, но заставивших немцев снизить темпы броска вглубь страны, ни документов. Пожалуй, больше всех повезло, ну уж, простите мне этот термин, героическому гарнизону Брестской крепости, подвиг которого из небытия титаническими усилиями вернул писатель и историк Сергей Смирнов. А отступление между тем все продолжалось. Были и отчаянные и удачные контрнаступления, отбрасывавшие немцев на время, и целые сражения на неделе, останавливавшие продвижение оккупантов, речь идет о Смоленском сражении. Но понеся огромные потери в приграничных боях, Красная Армия все же не имела до времени силы, чтобы на всей линии фронта погасить наступательный порыв нацистов. Все медленнее и медленнее, но настойчиво немцы продвигались к Москве. По-моему, настало время упомянуть еще о нескольких, не вполне проясненных моментах истории войны этого периода. В наших исторических исследованиях о войне часто как-то невнятно проговаривается цель немецкого вторжения в СССР. Всякого рода гипотезы, вроде того, о чем говорилось в начале беседы, я опущу. Суворов тоже много пишет о желании Сталина учинить мировую революцию через развязывание новой мировой войны, забывая о том... Что в такой большой игре надо и к оппоненту нацистской Германии внимательно приглядеться с ее мировыми захватническими планами. К тому же вся история Сталина, как политика, прямо свидетельствует, Сталин никогда не ввязывался в конфликты с сильным противником, принимая как неизбежное зло необходимость долго, если надо, терпеть и ждать ослабления того. Германию лето 1941 года вряд ли кто-либо рискнул назвать слабой в военно-экономическом плане страной. Нам интереснее, что же немцы видели своей целью. А при внимательном рассмотрении план Барбаросса кажется каким-то не очень серьезным. Ну, во-первых, он не ставил вопрос ликвидации Советского Союза. В чисто военном значении предполагалось просто выйти на линию Архангельск-Волга-Астрахань и на ней закрепиться. Ну, любой слушатель, кто не убрал далеко атлас истории 20 века, может сам присмотреться к тому, о чем мечтали немецкие генералы. Они соглашались, что землю до Урала, с востока, могут получить японцы, но территория между Уральскими горами и Волгой оказывалась в планах завоевателей какой-то бесхозной. Надо понимать, что Гитлер рассчитывал, что после такого сокращения территорий советская власть и лично Сталин сами как бы само собой испарятся. Во-вторых, не может не вызывать и сама реализация этого плана. Неясно, казалось бы, как разработчикам плана Барбаросса разрешили бить не кулаком по СССР, а растопыренными пальцами по расходящимся направлениям на север, в центр и на юг над этим много хихикает тот же Суворов. Однако отгадка этого представляется в общем-то простой: огромное количество нацистов из высшего гитлеровского командования жило в свое время еще в царской России, ну, например, главный идеолог нацизма Альфред Розенберг и министр иностранных дел Рейха Йоахим фон Риббентроп. И эти бывшие русские немцы четко представляли, с какой территориальной исторической задачей им предстоит столкнуться. С наличием нескольких столиц одного государства. Киев, мать городов русских. Москва, ну с ней понятно. Ленинград, Петербург, столица северная. Кстати, и здесь немцы просчитались. К началу войны уже была готова четвертая резервная столица, Куйбышев. И в нем в первые дни войны разместились основные наркоматы, министерства, основные военные структуры – и иностранные посольства. Разработчики Барбароссы были просто обязаны стремиться к захвату сразу всех трех столиц. Но в жизни это не вышло. Вошли они только в Киев. А к этим соображениям, особенно периода конца лета-начала осени 1941 года, когда пал Киев, и немцы рвались к Ленинграду и Москве, относится одна действительно большая тайна Великой Отечественной войны. В этот крайне непростой период, потеряв в какой-то момент веру в силы Красной Армии. Сталин предпринял несколько попыток войти в контакт с немецким командованием с целью заключения перемирия. На немецких условиях, естественно. Очевидно, речь шла о каком-то новом варианте Брестского мира пожертвовать частью ради спасения всего остального. Но когда обратились к болгарскому послу, Болгария тогда была на стороне Германии, хотя против СССР не выступала. Но тот, болгарский посол, фактически отчитал Сталина за его неверие в силы русского народа и отказался быть посредником в этом деле. Тем не менее, Берия, курировавший госбезопасность, получил от Сталина приказ наладить с немецкими спецслужбами контакт на территории нейтральных стран. Насколько исполнительно казался Берия, ну, сейчас сказать сложно. Думается, что в условиях немецких побед такая идея в самой Германии вряд ли бы стала рассматриваться всерьез. Прежде чем идти дальше, представляется важным остановиться и на таком моменте, как отношение населения СССР к начавшейся войне. А оно было непростым. Безусловно, что огромное большинство восприняло войну как годину тяжких испытаний для страны и народа. Правда, пожалуй, мало кто из добровольно пришедших в военкомат в те дни, первые дни войны, рассчитывал, что война затянется на 4 года и будет стоить столь дорого. Но были и те, кто подосторожные рассуждения вроде того, что Немцы, цивилизованные люди, надеялся, что хуже и тяжелее, чем в сталинском социализме, не будет. Но такие нелепые, граничащие с предательством идейки, в первые недели войны имели хождение даже в Москве. Наконец, были и те, кто считал войну лучшей возможностью добиться своего. Это те, кого партия и правительство своими действиями сделала скрытыми врагами. Например, значительную часть населения Украины, не забывшей о голодом море 1933 года. Это и население новых республик и территорий, включенных в состав СССР в предвоенные годы. Но забегая вперед, скажу, что у очень многих из них быстро произошло отрезвление в уму под воздействием немецкой политики. К октябрю 1941 года кадровая довоенная Красной армии была выбита. Об отчаянности ситуации говорит и то, что пришлось превращать созданные по инициативе московских властей дивизии народного ополчения в полноценные боевые части и бросать их в бой, осознавая, что приходится жертвовать цветом отечественной культуры, образования и науки. Спешно формируемые новые части с трудом успевали задыкать дырки в линии фронта. И нужно было срочно изыскивать некий большой резерв, такую козырную карту. Сталин доверил спасение Москвы, успевшему организовать оборону Ленинграда, город немц так и не возьмут, Георгию Жукову. Который, в свою очередь, поставил командовать самым ответственным Западным фронтом своего давнего товарища генерала Ивана Конева. И надо же такому случиться, что именно под его командованием Западный фронт понес тяжелое поражение от немцев, в результате которого немцы подошли вплотную к столице, от которой их отделяло около трех десятков километров. Военные историки подчас замечают, что в те самые напряженные дни первой половины октября когда город лихорадочно эвакуировался, а 16 числа и вовсе началась паника. Так вот, в те самые дни на руку советскому командованию сыграла и пресловутая немецкая исполнительность. Командиры передовых танковых частей вермахта, замкнувшие гигантское кольцо окружения вокруг остатков войск Западного фронта в районе Вязьмы, могли бы за час дойти до Москвы, но хваленная немецкая педантичность Основывавшаяся на точном исполнении приказов начальства Не позволило им сделать этого последнего рывка Хотя между немецкими танками и столицей СССР Несколько дней вообще не было маломальски значительных группировок советских войск Маневрируя самыми последними резервами Сталин и Жуков тянули время Сам верховный главнокомандующий поштучно распределял Приходившие с уральских заводов танки по дивизиям Немцы были тоже не прочь перевести дух В их тылах продолжали, в полном кружении воевать зажатые в котлах советские войска. И немало частей, успев набраться опыта, попадая в окружение не раз, умело прокалывали немецкие порядки и выходили к линии фронта. Но все же, чего же тянули время Жуков и Сталин? Чего ждали? Ответ прост. Они ждали, когда можно будет точно удостовериться, что Япония, второй по важности союзник Германии, важнее Италии, окончательно откажется от планов нападения на СССР с Востока. В ноябре советской разведке стало совершенно очевидно, что Япония предпочтет холодным и неосвоенным сибирским просторам как раз освоенное и теплые богатства южной части Тихого океана. И под Москву бесконечным потоком потекли шалоны с так называемыми сибирскими, ну, вообще правильнее, дальневосточными дивизиями. И это и был тот самый последний резерв, на который возлагались ставшие почти призрачными надежды. И сибирские дивизии не подвели. В начале декабря 1941 года когда оборонительные бои на подступах к Москве начали все чаще перетекать в местные контратаки, началось и общее наступление, мощное наступление советских войск по всему Западному фронту. 5 декабря, отходя под натиском Красной Армии, панически отступавшие немцы бросали технику и вооружение, спешно отходили на Запад. На собственном опыте вкусивший теперь страх полного окружения. В Московской битве, как и о начальном периоде войны, Рассказывать непросто. Традиционно восторженно говорят о событиях начала декабря, куда как более скупо, об итогах. А между тем наступление продолжалось аж до апреля 1942 -го года. И в его ходе враг был отброшен до 300 километров от Москвы. В результате битвы было разгромлено около 40 дивизий противника. Его потери доходили до полумиллиона человек. Но не немалыми оказались и наши потери, тоже около 500 тысяч. Далеко не все поставленные задачи удалось решить в ходе этого наступления. Ну, например, не смогли снять блокаду с Ленинграда. Тылы часто не успевали за наступавшими частями. И нередко продвижение вперед осуществлялось не за счет маневра и огня, а за счет непрерывных атак немецких укреплений живой силой. Но, тем не менее, победа под Москвой имела огромное значение. Была снята непосредственная угроза столицы. Немецко-фашистские войска потерпели первые с начала Второй мировой войны. Крупное поражение. Окончательно был сорван план молниеносной войны, да и самой операции «Барбаросса». Стало ясно, что немецкая разведка, генштаб Германии, просчитались в оценке военного потенциала Советского Союза. Они планировали, что за полгода Сталин сможет выставить на фронт около 60 дивизий. А на самом деле только за лето было отправлено на фронт более 300. Гитлер в ярости сместил более 30 своих генералов из высшего командования. Что, в свою очередь, подорвало доверие к военному руководству со стороны рядовых немецких солдат, да и среди офицерского состава. В то же время успешное контрнаступление советских войск, как раз напротив, подняло дух армии, народа и вдохнуло в них новые силы. Укрепилась вера в правительство. Заметно укрепились и международные позиции Советского Союза. В период Московской битвы завершилось формирование антигитлеровской коалиции. В честь английского премьер-министра Уинстона Черчилля, ну, впрочем, ему выбирать-то не приходилось, он не стал поминать сложные отношения с СССР периода начала Второй мировой в 1939-1941, безусловно, поддержав Советский Союз. Если в августе 1939-го англичане сделали все, чтобы не обязать себя общей борьбой с нацизмом, то летом 1941 -го года ситуация была совсем иной. Но, правда, если Сталин говорил о наиболее полноценной и реальной помощи в виде открытия второго фронта, ну, хотя бы на Балканах, то Черчилль, ссылаясь на осадное положение острова немецкими подводными лодками, охотнее вел речь о помощи снаряжением и оружием. Постепенно к августу 1941 го со своим выбором определились и американцы. Рузвельт, победив под миролюбивыми лозунгами, в очередной раз на президентских выборах в сороковом году Летом 41 года решительно поддержал Англию и позже СССР в их борьбе с нацистской угрозой миру. Именно к этому времени и относится появление термина «объединенные нации» — нации, объединенные общей борьбой с коричневой опасностью. 7 декабря 41 года Япония напала на США, разбомбив американский флот на Гавайских островах. Теперь все ведущие мировые державы вступили во Вторую мировую. С начала 42 года Начался новый этап и в ходе мировой, и Великой Отечественной войны. О дальнейших событиях поговорим в нашей следующей беседе.